Пути к освобождению. Простая истина, гласящая, что умение контролировать сознание определяет качество жизни, известна человечеству с давних пор. Об этом свидетельствуют древнейшие письменные источники. Именно об этом говорит совет Дельфийского о р а к у л а познай себя. Это ясно понимал Аристотель. Его положение о добродетельных занятиях души во многом перекликаются с основными тезисами этой аудиокниги. Во времена классической античности эти идеи развивались с т о и к а м и В средние века христианские монахи много трудились над способами обретения контроля над мыслями и желаниями. Игнатий л а о л а обобщил их опыт в своих знаменитых духовных упражнениях. Последней значительной попыткой освободить сознание из-под гнета инстинктивных импульсов и социального контроля стал психоанализ. Фрейд утверждал, что за власть над разумом борются два тирана. п р е д с т а в л я ю щ и й других, ид биологические влечения и суперэго общественный контроль. Им противостоит эго, воплощающее подлинные потребности личности, связанные со своим непосредственным окружением. Небывалое развитие техники управления сознанием получили на востоке. Между индийской йогой, даосским подходом к жизни, возникшим в Китае и д з е н буддизмом существует немало различий. Но все эти духовные практики направлены на освобождение сознания от влияния внешних сил, будь то биологические потребности или социальное давление. Так, например, йог способен заставить свой разум игнорировать боль, которую обычный человек не смог бы не пропустить в сознание. Точно также он может не обращать внимания на голод или сексуальное влечение. Подобный эффект может быть достигнут не только посредством строгой дисциплины, требуемой принципами йоги. н ну о и через полную спонтанность, на которой построено учение Дзен буддизма. В результате внутренняя жизнь освобождается с одной стороны от угрозы хаоса, а с другой от жесткой обусловленности биологическими потребностями. Таким образом человек становится независимым от власти общества, эксплуатирующего оба этих фактора. Но если люди тысячелетиями владеют знанием о том, как стать свободным и научиться самому управлять своей жизнью, Почему же незаметно никакого прогресса в этом направлении? Почему же перед лицом хаоса, препятствующего счастью, мы остаемся едва ли не более беспомощными, чем наши предки? Тому с у щ е с т в у е т как минимум два правдоподобных объяснения. Во-первых, знание или мудрость, необходимые для того, чтобы освободить свое сознание, не о б л а д а е т кумулятивными свойствами. Ее нельзя представить в виде формулы. Нельзя запомнить и планомерно применять. Как и любое другое сложное знание, будь то зрелые политические суждения или утонченный эстетический вкус, его можно получить только методом проб и ошибок. И этот путь должен самостоятельно пройти каждый индивид, поколение за поколением. Контроль над сознанием представляет собой не просто умственный навык, решительность и сила воли. Влияют на эту способность не меньше, чем ум. Недостаточно просто знать, как это делается, нужно целенаправленно делать это, подобно спортсменам и музыкантам, постоянно отрабатывающим на практике то, что они выучили в теории. Это нелегко. Человечество добилось значительного прогресса в области естественных наук, однако, когда знание применяется с целью изменить наши привычки и желания, движение вперед становится медленным. и болезненным. Во-вторых, знание о том, как контролировать сознание, приходится переформулировать всякий раз, когда меняется культурный контекст. Мудрость мистиков, с у ф и е в йогов или мастеров д зен была для своего времени наивысшим достижением, и, возможно, им бы осталось, если бы мы жили в те времена и в той культурной среде. Но будучи перенесены в современную Калифорнию, духовные практики древности утрачивают значительную часть своей силы. Все они содержат элементы, специфичные для породившего их исторического и культурного контекста, и если не отличать мало значимые и поверхностные составляющие от действительно существенных, дорога к освобождению оборачивается бессмысленными ритуальными плясками, и ищущий остается там же, откуда начал свой путь. Контроль над сознанием нельзя превратить в функцию каких-либо институтов. Как только он становится частью общественных правил и норм, он перестает достигать цели. К сожалению, любая попытка управлять сознанием быстро увязает в рутине. Фред й был еще жив, когда психоанализ из борьбы за освобождение эго превратился в застывшую идеологию и жестко регламентированную профессию. Марксу повезло еще меньше. Его попытка освободить сознание от тирании экономической эксплуатации Легла в основу ж е с т о к о й р е п р е с с и в н о й с и с т е м ы которая ужаснула бы ее основоположника. Как сказал Достоевский, если бы Христос в средние века вернулся на землю и начал проповедовать о освобождении, его несомненно снова распяли бы отцы той самой церкви, чье мировое могущество построено на его имени. Новая эпоха. Очередная смена культурно-социальных условий, которая может происходить каждые несколько лет, требует переосмысления понятия автономии сознания. Ранее христианство помогло простым людям освободиться из-под гнета жесткого режима, построенного на идеологии, которая признавала смысл только в жизни богатых и могущественных. Реформация позволила множеству жителей средневековой Европы перестать подчиняться эксплуатировавшей их римской католической церкви. Создатели американской конституции восстали против власти королей, пап и аристократии. Учение Маркса неслучайно получило такой широкий отклик в индустриальной Европе XIX века. Условия труда фабричных рабочих ухудшились к тому времени настолько, что поставили под угрозу даже минимальную покупаемую ими ценой тяжелейшего наемного труда свободу самостоятельного определения хода собственной жизни. Во многом сходные причины обусловили притягательность фрейдовского психоанализа. Для жителей буржуазной Вены, где социальный контроль был куда более изощренным, однако не менее жестким, мы у п о м я н у л и лишь некоторые мужественные попытки, предпринятые в рамках Западной цивилизации с целью добиться счастья путем обретения свободы. Несмотря на то, что некоторые из них были в дальнейшем извращены, значимость и полезность этих попыток не вызывают сомнений и по сей день. Тем не менее, они не исчерпывают ни саму проблему, ни ее возможные решения. Возвращаясь к основному вопросу о том, как же обрести контроль над своей жизнью, попытаемся разобраться, что по этому поводу может сказать современная наука, как имеющиеся у нас знания могут помочь спастись от тревог и страхов и таким образом освободиться от социального контроля. Как уже было сказано, решение заключается в установлении контроля над сознанием, которое позволит управлять качеством своего переживания. Даже малый шаг в этом направлении сделает жизнь более радостной и наполненной смыслом. Прежде чем начать исследовать пути улучшения качества переживания, полезно кратко рассмотреть принципы функционирования сознания. С помощью этого знания будет проще достичь личного освобождения.